Глава восьмая У Инги оказался открыт агент, и она неистово строчила сообщение Паше. «Я не поняла, что это сейчас было. Ты о чем? «А то неясно. Думаете, я не слышала, как вы тут с ним мило общались?» «Вы на весь коридор ржали». «Ничего мы не ржали». «И что сразу мило?» Он спросил кое-что Мы с Сёмой ответили. Нам что, молчать? Не молчать, но ответить тоже по-разному можно. И уж точно не разводить с ним дружеских бесед. В конце концов, корпоративная этика должна быть. Но перекинулись парой фраз. Что такого-то? А ты, Паш, серьезно не понимаешь, что такого? А кто тут не так давно возмущался, когда Сергей Иванович пригласил его? Кто орал, что он всех нас этим унизил и опустил ниже плинтуса? Кто собирался увольняться из-за того, что его профессионализм здесь не ценят? А теперь ты всё забыл? Уже смирился, что тебя унизили и не считают профессионалом? Больше не напрягает, что тебя, квалифицированного программиста, поставили ниже какого-то залетного хакера, у которого даже образования специального нет? Да чего ты завелась? Он же не просто хакер, он же реально крут. Так где же он крут, Паша? Он просто выскочка, самовлюбленный, самоуверенный нахал, возомнивший себя гением. Нет, я не спорю, что среди хакеров изредка встречаются реально гении, как тот же Моцарт. Но таких единицы, и это уж точно никак не про него. Но он же дело делает, нормально же все. Найти дыры и залатать в готовом приложении это что, по-твоему, верх крутизны? Да нет. Но он же не только это может. А что еще? Чем он вдруг так поразил твое воображение? Да просто нормальный он чувак, по-моему. Он же не виноват, что директор решил его привлечь. А так он очень даже шарит, зря ты. Он сейчас нам такую фишечку показал. О, ну тогда, конечно. Раз он фишечку показал, то все. Он офигенно крутой. Вообще молодец. «Будем перед ним плясать на задних лапках, да, Паша?» «Да почему плясать?» «Да потому! Ты уже, как я вижу, начал!» На этом Инга демонстративно вышла из агента. «Получается, у нас тут классовая вражда?» «Ну ладно, это даже интересно». Я прямо чувствовал в реальном пространстве, как в Инге клокочет, бурлит и просится наружу праведный гнев. Но и в виртуальном она дала ему выход, накатала кому-то из коллег злющие сообщения, отправила, но нифига не успокоилась. Развернула аутлук и приступила к новому посланию. Между прочим, не кому-нибудь, а директору. «Сергей Иванович, я вам уже говорила, что Артемьев своим поведением мешает рабочему процессу. Теперь же он не просто не дает нормально работать, он настраивает моих сотрудников против...» Она написала против меня, но удалила и задумалась, против чего же я настраиваю ее сотрудников. Пока она соображала, я заглянул в предыдущие сообщения в цепочке и чуть не высказался вслух, нецензурно. Эта доносчица расписывала директору каждый мой шаг. Артемьев опаздывает. Артемьев постоянно ходит курить. Артемьев весь день болтается без дела. Артемьев редкостный разгильдяй, Ну и все в таком духе. Даже сообщила, что я называю директора в разговоре с другими сотрудниками непозволительно по-небратски, Иванычем. Но не дурали, Детский сад какой-то. Я вообще-то не обидчивый и не мстительный, но заблокировал ябеде доступ в ее же систему, пока она сочиняла донос. А потом наблюдал за ее метаниями. Она потыкалась-потыкалась, почертыхалась шепотом покраснела вся от натуги, но затем поймала мой взгляд и тотчас догадалась. «Это ты?» — выпалила. «Ну а кто?» — изобразил я удивленное непонимание. «Я тут так-то с утра сижу, а ты меня только сейчас признала». «Все шутишь, издеваешься? Смешно?» «Ничего, вот за такие проделки ты ответишь, еще поглядим, кто будет смеяться последний». Она разнервничалась, выскочила из кабинета, через полчаса вернулась, я, конечно, уже все разблокировал и следы своего пребывания зачистил. Более того, пропатчил заодно ей дыру в системе, через которую проник, но Инга все равно сидела злая и сильно меня ненавидела. Пропатчить — залатать. А вечером, в самом конце рабочего дня, директор попросил меня зайти к нему.